Глава 12, в которой герой только и делает, что соглашается со всеми. Наши вопли заглушил шум трибун, а их, в свою очередь, голос Валяева. Во второй схватке этого дня побеждает клан Лин Слохины, благодаря чему он проходит в следующий тур. Победителю традиционно достается приз в размере 10 тысяч золотых монет, поощрительный бонус от администрации игры, памятный коллекционный вымпел, а также все имущество проигравшей команды, то, что лежит в данный момент на песке арены. Плюс каждый участник отряда из клана линцлохинов сражавшийся сегодня на арене, получит именной уникальный жетон «Несгибаемые». Данная награда выдается тем отрядам, которые не понесли ни одной потери за время боя. И вот тут нас прорвало. «Да!» – первой заорала Ран, отиравшаяся рядом со мной. «Мы победили!» Последовавший за этим виск, чем-то напоминавший звук, что издает бензопила, скорее всего оглушил бы меня, как бы я сам в этот момент не издал какой-то бессвязный вопль. Впрочем, он потонул в общем гуле, поскольку остальные мои сокланы тоже не особо сдерживали эмоции. Повторюсь, есть в этом что-то такое особенное. Победа, она всегда победа. Но одно дело, когда ты в одиночку чего-то достиг, и совсем другое, когда сообща с кем-то. Твоя радость – это только твоя радость, индивидуальная а совместное – это уже настоящий праздник, не сказать триумф. Мне думается, для каждого человека очень важно иногда осознавать, что он не один на этом свете живет, видеть плоды общего дела и осознавать, что у них есть талика и его труда. «Надо хабар собрать», – заявила Мадзе сразу же после того, как Гвалт более-менее стих, а то «не надо». Возразил ему уже знакомый мне неприятный голос волосатого гнома, того, что нас в служебных помещениях арены инструктировал. «Вам все доставят с нарочным». «Все?» – с сомнением уточнил наш казначей. «Вот прямо все, все?» «Мы не обманываем», – буркнул местный служитель. «Самолюбие дороже, а вы проваливаете уже с арены. Нам надо ее к следующей схватке готовить». «Да куда пошли-то? Вон в тот проход вступайте. он вас выведет куда надо!» Не знаю почему, но я был уверен, что куда надо – это на трибуны. Фигус-2. Оказалось, что нас направили в портал, который вел прямиком на то самое место, откуда мы не так давно отправились на арену. Так сказать, дорога в два конца за счет организаторов. Кстати, Эффект получился не слабый. Пять минут назад мы все переживали адреналиновый шторм на арене, вокруг стоял ляск стали, чадила огненная пелена, и вдруг мы снова дома, где ничего не изменилось, где мир, покой и даже бабочки летают. А мне понравилось. Первой нарушила тишину Сайрин. Нет, правда. «Насилие и убийство себе подобных, пусть даже в игре, занятие неправильное, плохое занятие, но, как оказалось, оно еще и увлекательное. В следующий раз меня с собой возьмите, я согласна». «И я», – подпрыгнула Ран, – «я тоже». «Да все не против», – веско пробосила Аскард, – «по-любому». «И я», – не весть откуда появился незнакомый мне гном с рыжей бородищей. «Меня тоже возьмите, а?» «Стесняюсь спросить, а ты кто?» Чуть ошарашенно поинтересовался я. А «Медсан?» — с готовностью отозвался он. «Вчера в Линцлохины вступила, а?» «Было такое?» — подтвердил Снув. «Так ведь хороший гном, правильный, сам же видишь, а молотом двуручным, как машет, залюбуешься?» «На арене молот самое то!» моментально подхватил его слова Сан. «Один удар, и нет врага!» «И правда, опоздал ты, приятель!» усмехнулась Каролина, усаживаясь на ступеньку. «В этот раз, да, так и случилось бы, а в следующий вряд ли. Полудохлые кланы вроде этих соколов в первом туре все повылетают, даже не сомневайтесь, и мы могли бы за ними отправиться. Просто нам повезло!» Пустяковый противник выпал на жеребьевке. Но во втором туре на удачу рассчитывать не стоит, там все будет по-взрослому. «Наверное, ты права», – Флаки тоже плюхнулась на ступеньку рядом с Кролиной, «только сейчас именно мы возглавляем рейтинговую таблицу арены. Вот так-то». «Чего?» – оживились сокланы, – «ты о чем?» «Надо быть любознательнее», – наставительно произнесла лучница, – «В интерфейсе появился раздел «Арена». Там расписание схваток можно посмотреть и общий рейтинг «Мы лучшие». Над площадью воцарилась тишина, все полезли в интерфейс, и я не составил исключения. И да, лин на самом деле значились в рейтинге первыми. Наши же недавние противники напротив замыкали таблицу состоящую пока из всего лишь четырех наименований. «Круто!» – Первый отмерла Ран. «Как же круто! Я лучшая!» «Мы!» – поправила ее Флаки. «Нет, ясно, что без тебя мы бы никак не справились, но особо-то не наглей». «А знаете, что самое забавное?» – осведомился у нас Слав. «Мы реально долго еще провисим в топ-10 этого рейтинга». «Может, даже до конца первого тура. На первом месте вряд ли задержимся, но и низко не упадем». «Ну да», – Каролина рассмеялась, «по личным клановым показателям выходит, что круче настолько вареные яйца. 89 баллов из 100». Я не сразу понял, о чем идет речь, но потом сообразил. Напротив каждого из наименований команд стояли цифры, на которых рейтинг и основывался. А складывались они из того, как клан себя показал на арене. Умелое ведение боя, потери, скорость, с которой была одержана победа. Мы сами того не ожидая блеснули и выбили 89 баллов из 100 возможных, что в результате обеспечило нам призовое место, по крайней мере на текущий момент. Ну они незадачливые соколы Запада плелись, как было сказано выше, в конце короткого списка, Всего-то с 14 баллами, полученными надо полагать за то, что они вообще на арену вышли. И да, с первого места нас, конечно же, спихнут довольно скоро. Первый же топовый клан вроде Воинов Света наверняка выбьет 100 из 100, втоптав противника в песок кристаллища за минуту-другую. Нет, есть вероятность того, что они попадут на кого-то из подобных им помощи, но она крайне мала даже учитывая то, что администрация на этих стадиях турнира за соотношением сил приглядывает. Вот только стоит ли этому радоваться? Не знаю, не знаю. Не люблю я к себе внимание привлекать, особенно в подобных мероприятиях. С другой стороны, пусть будет. Народ вон радуется. Моральный настрой клана поднимается. Опять же, это мы могем очень важно в разрезе грядущих битв. К тому же, сколько мы еще на этой арене прокувыркаемся. Если очень повезет, то пройдем еще один тур, но это максимум. Потом нас неминуемо стопчут, без вариантов». «Мелкая, а ты чего молчишь?» – спросил вахмурка у феи, которая примостилась рядом со мной и вертила в руках свой кинжал. «Где вопли, где безумство? Почему сверху искренне сыплются?» «Не знаю», – задумчиво ответила ему треньбрень. «Не хочется от чего-то». «Никак наше недоразумение взрослеть начало», – сплеснула руками Фрея. «Батюшки мои, глядишь, скоро начнет одеваться по-людски, перестанет везде нос совать, а там, глядишь, и мальчика к нам знакомиться приведет». «Дура ты!» Зара фея, заставив меня вздрогнуть, после чего резко взмыла вверх и направилась куда-то в сторону реки. «Чего сразу обзываться-то?» – недоуменно спросила у окружающих Фрея. «И чего такого я сказала?» «Душевнее надо быть!» – укоризненно прогудил Вахмурка. «Она же как ребенок, у нее нервы, самолюбие!» «В самом деле!» – поддержал его Слав. И вообще-то она одного противника лично завалила, даже не в группе. «Не ожидала от тебя такого». Мысь привычно погладила себя по лысому черепу. «Я думала, ты хорошая девчонка, а ты, оказывается, вон какая злая». «И я же виновата!» – возмутилась Фрея. «То есть то, что она нам полгода жизни не дает, это ерунда, а я раз в кои-то веки...» Закончить фразу она не успела, потому что раздался громкий хлопок, и на площади возникли два мордатых полуурка одетых в синекрасную форму и забавные кепки, а следом за ними на камне со стуком рухнул приличных размеров сундук. «Который тут из вас, Хейген, будет?» прорычал один из них, скаля желтоватые клыки. А? ну я, Хейген». Мне сразу стало ясно, кто эти крепыши и зачем они пожаловали. Другое дело, что я пока так и не решил для себя, как распоряжусь тем грузом, который они доставили. Чего надо? Примите и распишитесь. Полуорг достал из кармана куртки пергамент и уголек. Ваша добыча с арены. Чего-то маловат ящичек, с сомнением сказала Мадзе, обходя по кругу сундук который был ему по пояс. «Все ли, что мы честно выиграли, туда попало?» «Нет, половину мы себе забрали», рыкнул ранее молчавший доставщик, «чтобы тебя, хапугу махноногую, позлить». «Фу, хам!» наморщила носик Фрея, которая была довольна тем, что соскочила со скользкой феечной темы. «Это я еще добрый!» — заверил ее полуорг. Нам так и сказали, когда на службу наняли. «Не грубить, не драться, клиентов не есть. Теперь держим себя в руках. Все же место-то хорошее». «Оно и видно», — подбочинилась разошедшаяся Магесса. «Вот тебя бы я сожрал», — облизнулся, глядя на Фрею его напарник, ожидающий, когда я поставлю росчерк на пергаменте. Ты сочная и хрусткая. Я орала бы поди, только завидев мои разделочные ножи. Девушка побледнела и юркнула за ширкона, который немедленно расправил плечи и сурово нахмурился. Хэ, Полорк внезапно мне подмигнул. Всегда работает. Люблю эту шутку. Расписался, ну и хорошо. А вот еще что. «Наша курьерская служба благодарит вас за выбор и надеется на дальнейшее сотрудничество!» Щелчок и Клыкастык оздоровил, как не бывало. «Что там что?» Неугомонная Ран первой сунулась к ящику, схлопотала щелчок в лоб от мыси и отступила назад, протянув. «Ладно!» Амадзе откинул крышку, и мы увидели сваленные в одну кучу наплечники, наголенники, шлемы, луки, мечи, посохи и прочую амуницию. В отдельном отсеке лежала разнообразная бижутерия, там же примостился не слишком пузатый мешок, в котором, судя по всему, находились деньги. Хлам, коротко описал содержимое ящика наш казначей, быстро осмотревший несколько предметов. Может и есть тут пара-тройка стоящих вещичек, но в целом хлам. «Что поприличнее, оставим себе, пусть лежит, а остальное на аукцион отправить», – предложил Снув. «Все какая-никакая, копейка». «Так-то она так». Я поворошил кучу предметов, взял в руки один из мечей и усмехнулся. «Сороковой уровень даже не редкий всего с двумя статами». То ли соколы на арену вышли в том, что не жалко потерять, то ли у них на самом деле дела пока шли не самым лучшим образом. Впрочем, если они предпочли взять НПС вместо живых бойцов, то, скорее всего, последнее предположение наиболее верно. Вот только у меня другое предложение. Мы вернем все это добро нашим противникам. Зачем? Чего? Да ладно! И неожиданное. Правильно, я о том же думал. Как ни странно, это произнес Амадзе, который, по идее, должен был на меня первым наброситься. И я вставила свое слово Кролина. Есть в этом поступке смысл? Какой? Почесал в затылке Арвальд. В упор не вижу. А вот дураками нас после такого станут звать все, кому не лень. Это точно сомнительное достижение. «Не поверишь, но если это случится, то буду очень рад. Я изобразил что-то вроде чечетки. Это будет работать на нас, приятель. Пусть все наши потенциальные противники считают нас благородными и честными недоумками, которые возвращают доспехи побежденным и, следовательно, не способны на подлость во время боя». «А мы способны», – уточнила Фрея, «У тебя есть в этом хоть какие-то сомнения?» – рассмеялась мысль. «В целом нет», – призналась Магесса. «А я не способна», – мечтательно протянула Сайрин, «Но мысль Хейгена мне нравится». «Какая именно?» – уточнила Флаки. «Все». Амадзе захлопнул крышку сундука, а затем уселся на него. Прав наш лидер, заявил он, прибыли тут на копейку, половину этой рухляди даже на аукционе не продать, просто потому, что она никому нафиг не нужна. Мы куда больше дивидендов срубим, если это барахло обратно владельцам отправим. Думаю, та же администрация игры нам что-то да подкинет, и эта потенциальная выгода, мне кажется, куда более реальная, чем та, о которой Хейген речь ведет. Не может, подобное новаторство нибудь оценено, или я ничего не понимаю в файроле. И кто знает, может, потом сделанное добро к нам же и вернется, задумчиво произнесла Тейри, Ну, когда нас стало быть, того. Да тфу на тебя! топнула ногой мыс. Не каркой. Каркой, не каркой, а все одно нас раньше или позже раскатают, как блин отмахнулся снув, но в целом я считаю, что лучше на самом деле поступить так, как ребята говорят. Так тому и быть, хлопнул в ладоши я. Слава Мадзе, свяжитесь с лидером Соколов, договоритесь о встрече и верните им шмотки, пусть бедолаги порадуются. После разговоров о материальном, эйфория от победы как-то потихоньку улетучилась, как это и бывает, с по-настоящему радостными эмоциями. Оно и не странно, ибо радость – самая неустойчивая материя. Она всегда приходит лишь на миг в виде яркой душевной вспышки, а после быстренько исчезает неизвестно куда. Вот неприятности – совсем другое дело. Они всегда с нами. Сначала как предчувствие, потом как констатация факта, затем в виде проблемы, требующей решения, ну а после по ситуации. В случае удачного завершения неприятностей мутирует вышеупомянутую секундную радость, ну а если нет, то вариантов масса, от неподъемного долга до могильного холмика. Разошелся народ кто куда, слав самадзе о чем-то побеседовав, поволокли сундуков замок, Многие отправились на арену, где до позднего вечера будут проходить бои. Группа в 7 человек под предводительством снуфа отправилась в какую-то локацию выше баджитоны Короче, у каждого нашлось чем заняться. И я не являлся исключением. Наоборот, у меня дел имеется больше, чем у любого из них, потому сейчас надо выбрать самое неотложное, чтобы за него взяться. Время у меня нынче есть, и не стоит его тратить понапрасну. Итак, что мы имеем? Перво-наперво вышедший на финишную прямую алфавит власти. Три буквы из четырех у меня есть. осталось одну узнать. Вот только дорога к ней лежит через канализацию, тюрьму, освобождение принца и последующую гражданскую войну в Западной Марки. Путь длинный, время затратный и муторный, но другого не вижу. Можно, конечно, попробовать поискать подходы в стиле южной схемы с подкупом, взломом и проникновением, но вряд ли это выгорит. Плюс ко всему, я уже декларировал тему то, что собираюсь и Запад на блюдечки поднести, так что заднего врубать не резон. Что еще? Бесконечный, как мне кажется, квест-повелительница сотен клинков, который в результате, по идее, должен привести меня к плачущей богине. Не скажу, что он совсем уж тупиковый, но и радостной ситуацию не назовешь. Одну слезинку демиургов из трех необходимых я получил, спасибо Шуршу. Но вот местонахождение двух других, увы, пока для меня загадка». Вернее, с Мэрион все более-менее ясно, она почти наверняка обретается в серых пустошах близ странника. а вот третья доставшаяся полуорку уршу, который некогда служил Витеру, совсем уж у черта на рогах находится, в великой степи, где я сроду не бывал. И в принципе можно было бы на нее глянуть». Вот только новые места всегда ведут к одному и тому же, а именно к новым квестам и новым проблемам, а тут с имеющимися бы разобраться. Хотя, с другой стороны, логичнее всего было бы отправиться именно туда, а не в канализацию Эйгена, ведь именно где-то в Великой Степи обитает племя варваров, носящее звучное название груук. То, которое мне надо привести под руку Тиамат. А то ведь зависла у меня цепочка заданий ближний круг. Капитально зависла. Хорошо еще, что богиня пока меня по темечку за нее не долбает. Может и правда пойти от противного и рвануть в те края. Собрать небольшой отряд из проверенных временем вином и переделками друзей НПС. Переместиться на плато грускат, за которым эта самая степь начинается, да пошарить по ней немного, а? Прямо как в старое доброе время. Меч, дорога и удача – вот и все, что нужно для счастья. Положительно, над этим стоит подумать. Ладно, что у меня там еще? Здесь ерунда, здесь тоже, но пусть пока будет». От этого квеста вообще надо отказаться, он у меня аж со времен Орта Пепельного висит. А вот про это дело я совсем забыл. Цепочка вера в небеса, направленная на укрепление позиций Тиамат в народе. Я ведь давно уже первое задание из нее получил. это скоро все сроки пройдут, и вряд ли богиня меня по голове погладит за его провал. Как-никак это новое паство, а она, как все небожители, до нее жадна. Ладно, подытожим. Степь – это прекрасно. Мне жуть, как хочется вдохнуть запах ковыля, увидеть простор и в компании моих закадык кнпс поискать простых и понятных неприятностей на свою задницу без всех этих премудростей и хитросплетений. Но, увы и ах. Если это и случится, то точно не сегодня. Тут время терпит, а вот в других местах нет. Поэтому сначала я иду на север, где попробую обратить в свою веру десяток северян, а оттуда направлюсь в Эйген, будь он неладен. Шутки шутками, а пора Вайлериуса из тюрьмы вытаскивать, пока непоправимое не случилось. Опять же... Не так и много у меня тут в друзей, чтобы ими разбрасываться. Я вздохнул и встал со ступенек, на которых так славно сиделась и думалась, как же все-таки трудна и неблагодарна жизнь профессионального приключенца, а? Вот так бы еще часа два тут пробыть, погреться на весеннем солнышке, может даже после с племянником поиграться, так нет». «Надо идти не невесть, куда невесть, зачем?» «Здравствуй, сынок!» Маленькая и вроде бы сухонькая ладонь легла мне на плечо, и под ее невероятно сильным давлением я снова опустился на ступеньку. «Может, ты уделишь пару минут старику?» «Знаю, что мои пространные рассуждения о жизни и судьбе тебе давным-давно надоели, но все же...» «Уважаемый Хасан! Мне даже изумление не пришлось разыгрывать. Мое почтение! Не ожидал вас тут увидеть!» «Да вот решил замок посмотреть!» Старичок-ассасин пристроился рядом со мной и расплылся в улыбке. «Слушай, плохо все, да? Совсем плохо. Охраны толком нет, а та, что есть не охрана, а куча баранов, по-другому их не назовешь» если бы я хотел убить короля и королеву а после похитить их дитя как заложника то сделал бы это прямо сейчас на ходу клянусь честью два тайных хода из за стены засыпаны это хорошо на два других открыты приходи и бери замок на меч про них сдается мне просто забыли скажи мне сынок как такое возможно толковый командир с опытным десятком бойцов просто вырежет всех, кто тут есть, за полчаса, если не быстрее. И все, замок пал, даже стены не надо штурмовать. «А что, кто-то собирается захватывать замок?» – насторожился я. «В этом мире, мой дорогой, всегда кто-то кого-то собирается захватывать», – кнул меня пальцем в грудь и банкималь «Если не сейчас, так потом». Как только ты обретаешь всего лишь каплю власти и пригоршню золота, ты уже мишень для тех, кто их не досчитается. Или для тех, кто не имеет этой власти и этого золота, но мечтает ими обладать. Что уж говорить о людях, восседающих на престолах. А король Ласарнах еще и нашей с тобой богини обласкан. Как только она выбрала его земли для своего дома, то многие великие и могучие стали его врагами просто потому, что не им честь выпала. Зависть к более удачливому, нет более питательной почвы для червей злобы, да. Значит, раньше или позже они придут сюда, под стены этого замка, и не для того, чтобы разговаривать или сесть за стол, чтобы покушать, они придут убивать. Убедительно прозвучало, признал я, надо с королем поговорить. Надо, подтвердил Ибн Кемаль, обязательно надо, ты его брат, он послушает тебя. А еще скажи, что отныне мои дети будут нести стражу в коридорах замка, они никому не станут мешать, они просто будут и все, но в нужный момент они смогут увидеть и остановить тех, кто придет убивать, да? или хотя бы их задержать на несколько минут. Те, что решат дело. Ты же знаешь, что такое несколько минут в бою? Вечность, подтвердил я. Уважаемый Хасан, так может вы со мной к королю пойдете? Уверен он. Эй, зачем? Отмахнулся Ибенкималь. Что надо, я увидел, мне достаточно. Ты вот Саида ему представь, да? Он со мной по замку ходил, тоже все видел знает, что надо делать, и за охрану он будет отвечать. Речь шла о невысоком смуглолицем мужчине, который стоял неподалеку. Заметив, что мы на него смотрим, он отвесил неглубокий поклон и снова замер, как неживой. Рядом с ним я заметил и Назира, по своему обыкновению было куда-то запропавшего. «Я сам буду жить там, за стенами», – продолжил Ибенкималь той крепости, что Юр построил». «О как!» – вырвалось у меня. «А как же Атарин?» «Когда мир меняет свой лик, клопа отсиживаться в горах», – степенно ответил Хасан. «Тогда ты пропустишь то, ради чего, возможно, и был рожден на свет. Я хочу померяться силой с Богом, и милостивый Атиамат пообещала мне эту возможность. Но если я буду просто сидеть и ждать, Пока Бог ко мне пожалует, то почти наверняка его не дождусь. Нет, я буду там, где бьется сердце грядущей войны, там, куда раньше или позже придет тот, кого я мечтаю сразить. И если у меня есть время, я хочу приготовить поле для боя так, чтобы у тех, с кем я стою на одной стороне, было как можно больше шансов на победу, а у наших врагов «Как можно меньше. Твой брат-король – наша самая большая надежда на победу в будущей войне. Значит, надо сделать все, чтобы он жил как можно дольше». «Однако», – только и сказал я, – «Юр тоже скоро переберется сюда», – добавил ассасин. «У него свои планы, у меня свои, но сейчас наши дороги сплелись в одну». «И это хорошо. Он большой хитрец, но до той поры, пока мы идем рядом, он лучший из союзников, что я могу себе представить». «Полностью согласен», – поддакнул я. «А тебя я тоже хочу ругать», – вдруг встрепенулся старичок и хлопнул меня ладонью по лбу. «Зачем от Назира бегаешь, а? Зачем везде один ходишь?» «Знаешь, сколько у тебя врагов? Ко мне дважды приходили, твою жизнь хотели купить. Хорошие деньги предлагали, прямо как за падишаха Урманлы Третьего, отца нынешнего властителя юга Али Буруха Второго, да?» «Это сколько же?» «Это много!» – огладил бороду Ибн Кемаль. «Али бурук не поскупился, что скрывать?» Очень хотел на престол сесть, надоело ему ждать, пока отец умрет. Почему-то даже и не удивлен, там, похоже, вся семейка та еще. Помнится, сынуля Алибуруха тоже собирался папашу с трона подвинуть, но не преуспел. «Я хотел узнать, кто стоит за заказом, но не смог». Ассасин опечаленно вздохнул. Очень упорный оказался этот посланец, слушай, умер, а так имени господина своего не назвал, а второй и вовсе в воздухе растаял, когда сообразил, что мы заказ не примем. Значит, оба были игроки, не НПС. Ну, один заказчик известен, это Элина, но кто второй? И какой им в этом смысл? Ну, убьют меня хорошо так через мгновение я снова жив-здоров, вот и все неприятности. Может, психологического давления ради. «Убивать не хотели ни тот, ни другой», – добавил старичок. «Хотели, чтобы я тебя им доставил, живого». А вот это меняет дело. Теперь хоть какая-то логика в происходящем появилась. «Я был как ты». Ибн Кималь положил мне руку на плечо. «Думал, что всего и всегда смогу добиться сам, что так удобнее и проще. Ты никому ничего не должен, и скорбь, подавшим за тебя жизнь друзьям, не станет после по ночам стучаться в твою душу. Вот только время показало, что я ошибался. Нет, одному на самом деле проще. Вот только сердце твое в этом случае...» рано или поздно станет просто куском гранита, да, потому что если о тебе никто не печется, то и ты никогда ни о ком печься не станешь, а без этого человек перестает быть человеком, понимаешь? Да ты даже умереть не сможешь, красиво, сынок, так, чтобы потом еще долго рассказывали о том, как это случилось чтобы те, кто станет жить после тебя, себя по твоим делам судили. Нет друзей, нет соратников. Кто сможет поведать людям о твоем последнем бое? Разве что стервятники, те, которые растащат твои кости по пустыне. Но они говорить не умеют, только кушать тех, кто уже мертв. «Мне все понятно», — помолчав, — сказал я. «Вы, как всегда, правый наставник!» э -э -э! рявкнул Ибн Кимали и снова хлопнул меня ладонью по лбу. «Я тебе не наставник! Ты отказался у меня учиться!» Он встал со ступеньки и направился вниз, чуть подшаркивая по камням софьяновыми туфлями со стоптанными задниками. «Саид!» – окликнул я с муглолицого ассасина. «Верно? Пошли к королю, беседовать станем!» к моему великому удивлению ласарнах не стал возражать против того что по коридорам отныне беззвучными тенями будут перемещаться служители замка Атарин. как мне показалось он даже обрадовался этому факту впрочем а что тут странного мой родич в отличие от своих соплеменников мир повидал много чего узнал потому прекрасно понимал кого именно я к нему привел Кстати, о цене на услуги этих ребят он тоже представление имел, потому после не очень длинного, но крайне содержательного разговора отвел меня в сторонку и спросил «Дюжина этих молодцев, да их старший, это немало, Казната их потянет, денег в ней не то чтобы много. Не бери в голову, посоветовал я ему». Их повелитель теперь наш союзник, так что это все делается в рамках гуманитарной помощи. «В каких рамках?» – уточнил король. «Бесплатно», – пояснил я. «Им важно, чтобы пограничие устояло при любой буре, понимаешь? А вы, королевская семья, гарант того, что все идет по плану. И вот что. Завалите эти два забытых тайных хода по а?» Не знаю почему, но есть у меня такое чувство, что Ибн Кемаль нас от большой неприятности спас. «Сейчас распоряжусь», – пообещал король. «А еще знаешь, брат, какая странная штука. Вроде война на носу, мне печалиться надо, а я рад. Когда война, то жить проще. Все мысли только о победе, а не тысячи пустяков, каждый из которых яйца выеденного не стоит». «И я ведь с этими хлопотами скоро забыл бы, как за меч браться. Полнеть вот начал». «Не бойся, ты скоро сгонишь свои жиры», – пообещал я ему. «Это уж точно. И не забудь про ходы, очень тебя прошу. Ну, а лучше всего дай Саиду свободу в этом плане. Он точно знает, что надо делать. А я пошел, у меня еще дел полно. Назир, ты со мной? Ну и славно».